Глава четырнадцатая Эдита откашлялась Миллиардер Алекс Джонс, сын советских ученых Сергея и Тамары Ивановых, ухитрившихся в 30-е годы XX -го века убежать от сталинских репрессий сначала во Францию, а потом в США. Много лет назад он похоронил свою молодую жену Элизабет, которая умерла от комы, вызванной диабетом. В память о любимой супруге Алекс основал фонд и помогает российским ученым с сахарной болезнью, которые занимаются разными исследованиями, не обязательно медицинскими. Главное, чтобы работа заинтересовала Джонса. И тогда такому специалисту в течение 7 лет будут капать деньги, на которые можно хорошо жить, не тратя времени на подработку, на поиск средств, чтобы купить себе хлеб и кефир. Зарплата ученых в России крохотная, а почти каждому нужно содержать семью. Диабетику, к тому же, требуются дорогие лекарства, особое питание. Вместо того, чтобы работать по специальности, что-то изобретать, доцент, профессор или старший младший научный сотрудник Разъезжает по стране с лекциями, репетиторствуют. Гранта Джонса позволяет ученому, чье здоровье оставляет желать лучшего, заниматься только наукой. И Егор получил помощь. Будьте уверены, фонд его проверил, убедился, что за кандидатом не водится грехов вроде пьянства и наркомании. Владимир и Егор — нормальные мужчины. Думаю, у них был один отец. Разница в возрасте у братьев маленькая. Женщины часто беременеют второй раз сразу после первых родов. Только через несколько лет после Егора на свет появился Роман. Мальчик умер в юном возрасте от онкологии. В придачу к заболеванию у него был шестой палец на ступне левой ноги. Это отклонение от нормы называется полидактилия. Оно передается по наследству. Старшие братья такого отличия не имели. Полагаю, что отцом Романа является уже другой мужчина. После смерти этого ребенка проходит какое-то время, затем у Елены рождается Петя, еще через год Мартина. Последние дети буквально с молодых ногтей ведут себя отвратительно. Парень быстро превращается в алкоголика, наркомана, а девочка не желает учиться, постоянно выклянчивает деньги. Я отпила из чашки, которую поставил передо мной профайлер. Спасибо, Александр Викторович, замечательный капучино. Подведем итог. Первый любовник Елены, тот, от кого родились Володя и Егор, физически нормальный мужчина, а девушка была совсем молода и не успела пристраститься к спиртному, поэтому и мальчики получились здоровые. Второй был носителем генетической аномалии полидоктилии, возможно, имел в роду онкологию, а третий явно из социальных низов, пьяница, вот и дети от него соответствующие. ваггин погладил меня по плечу танюша не все так просто у каждого малыша мог быть свой отец и если мужчина алкоголик вовсе не факт что его сын схватится за бутылку у того кто заливает за воротник здорового потомства не бывает возразила люба в принципе я согласен кивнул профайлер пьяное зачатие часто ведет к большим проблемам у новорожденного Но нельзя говорить, что все, кто появился на свет от любителей спиртного, непременно сами сопьются. Наоборот, часто отпрыски алкашей, насмотревшись на подвиги вечно нетрезвых родителей, ни капли в рот не берут. Согласен, шестипалость передается по наследству. А вот по поводу онкологии этого не скажешь. Сейчас медики говорят о предрасположенности. Если у вашей матери или бабушки был рак груди, то это не значит, что вы автоматически получите эту болезнь. Но вам придется часто проверяться. Я закрыла свой айпад. Хорошо, действуем так. Валера завтра с утра поедет к Егору. Возможно, брат что-то знает о личной жизни Мартины. Стола вы работали в одном НИИ. Вероятно, Егор и привел туда младшую сестру. Я пообщаюсь с Лесей. Идита, пусть отыщет в интернете бывших одноклассников Мартины. Может, кто-то поддерживал с ней связь. Идита, все, что найдешь, накопаешь на столовых персакис, показывай Александру Викторовичу. И поинтересуйся личностью жены Потапа. Мы пока ничего не знаем о Беатрисе Георгиус». «Брак Потапа похож на союз заключенный по любви», заметил профайлер. «Давайте вспомним жалобы мужа на излишнюю сексуальность жены». «Обычно бывает наоборот. Сильному полу не нравится холодность слабой половины». «Союз по расчёту подчас бывает более удачным, чем брак по страсти», — вздохнула Аня. «Огонь чувств быстро гаснет», — согласился Ватагин. «У женщины вдруг раскрываются глаза, она понимает, что ей совсем не принц достался. Спутник жизни не очень красив, умён, чавкает, пукает». «И почему мужиков всегда мы плохие, жадные, корыстные?» – рассердилась Аня. «Может, парень первый в партнерше разочаруется?» а «Анечка, есть научные исследования, которые подтверждают, в брак по расчету женщины вступают намного чаще мужчин», – улыбнулся профайлер. «Малоэмоциональные с виду, неромантичные, не умеющие говорить красивые слова». забывающие важные даты, ставящие работу на первое место, мужики в душе своей нежные незабудки. Они искренне влюбляются, не хитрят. Брак по расчету — не совсем мужская история. Большинство из нас любит ту, которую повел в ЗАГС. И чисто физиологически представитель сильного пола не может спать с женщиной, которая его не возбуждает. «Да-да, знаю». Сексуальное желание не есть синоним страсти, но, понимаешь, подавляющее большинство женихов на вопрос, чего же они ждут от брака, отвечают любви, а вот женщины говорят по-разному, детей, материального благополучия. Романтически настроенные, облаченные в белое платье и фату взволнованные невесты оказываются намного прагматичнее женихов. Александр Викторович потёр ладонью затылок, обвёл внимательным взглядом присутствующих. «Я могу вам всем предсказать, будет ли ваш брак удачным. Аня, вот ты чего хочешь от своего будущего мужа, не в материальном плане?» «Чтобы он любил меня всю свою жизнь до конца дней», не задумываясь, ответила моя подчинённая. Ватагин посмотрел на Эдиту. «А ты?» Айтишница смутилась. «Я никогда не пойду под венец». «Почему, мой ангел?» — удивился профайлер. «Ты красавица, умница, в тебя многие влюбиться могут». Наша мисс компьютерная гениальность сложила руки на груди. «Мне не важно, будет ли кто-то меня любить. Хочу, чтобы я этого человека до конца своих дней обожала. Но пока не встретила такого. Найти того, кто к тебе страстью воспылает, легко. Но я ищу свою любовь, свое чувство, свою страсть. Хорошо, если будет взаимность. Но если нет, я не стану от этого несчастной. Любовь не умирает от того, что тебя не любят. Любовь гибнет, когда не любишь ты. Ох, наверное, я плохо объясняю. Нет, солнышко, ты прекрасно растолковала суть, сказал профайлер. Если подвести итог, то у Ани мало шансов на крепкий брак. А у Эдиты, если она сможет найти своего человека, семейная жизнь сложится прекрасно. Почему? Обиделась Аня. «Чем я хуже Эдиты?» «Неправильный вопрос», — вздохнул Ватагин. «Хуже лучше это не о межличностных отношениях. Ты эгоистка. Хочешь принимать любовь, но это чувство как пирожное. Десять штук слопала и объелась, тошнит, Дай эти соленый огурчик. А Эдита сама мечтает любить. Кондитеру не надоест готовить меренги со взбитыми сливками, а вот покупатель больше трех-четырех не слопает». Когда девушка говорит «хочу, чтобы меня обожали до гробовой доски», я испытываю к ней глубокую жалость, потому что понимаю, в браке она проведет от силы 3-4 года, и если не поймет, что нужно сменить установку, второе, третье и все последующие ее замужества тоже обречены на развод. В комнате повисла тишина. Аня явно обиделась, а я рассердилась на психолога, но зачем он сейчас свой опрос затеял? И тут резко зазвонил внутренний телефон. Люба, которая, похоже, испытывала сильное смущение, схватила трубку. «Что? Кто? Секундочку!» Буль отвела телефон от уха. «Кто-то заказывал пиццу?» «Да!» — обрадовался Валера. «Пепперони с колбасками, острую, самую большую!» «Пусть поднимается», — сказала Люба в трубку. «Я решила уйти от темы счастья в браке. Все поняли задание?» «Да!» — ответил нестроенный хор. Наша задача найти еще и точку пересечения Беатрисы с Мартиной, продолжала я. Обе родили от одного мужчины. Где они с ним встретились? Офис, фитнес-клуб, врач, библиотека, общие приятели. Ищите место, где жена Потапа и единственная дочь Елены нашли красавчика. Ресторан, например. Маршрутное такси, предположила Дита. Они пассажирки, а любовник шофер или тоже постоянный пассажир. Салон красоты. подсказала Аня. «Да, сук, какой-то клуб по интересам», — внёс свою лепту Ватагин. «Мартина, по словам Галины Леонидовны, была зациклена на своём здоровье, в том числе на полезном питании. Может, какое-то общество любителей пельменей и сена?» «Поняла», — начала Дита, и... договорить Булочкина не успела. Дверь в комнату без стука распахнулась, На пороге возник высокий стройный парень в клетчатой рубашке, бейсболке и голубом комбинезоне. На его носу сидели очки от солнца. В руках разносчик пиццы держал большую плоскую картонную коробку. Жратеньки приехала!» — обрадовался Валера. «Парень, ставь пепперони сюда. Ну-ка, подними крышку, гляну, что положили. А то в прошлый раз я ступил». «Поверил вам и получил вместо пиццы четыре сыра несъедобную пакость с ананасами». Доставщик пиццы стал открывать упаковку и вдруг произнес тоненьким голоском. «Сам ты дерьмо с ананасами!» Слова курьера были неожиданностью для всех, поэтому мы на пару секунд растерялись. Разносчик тем временем вытащил лепешку, щедро намазанную томатной пастой, залепил ею прямо в лицо Валере. И заорал, сволочь, думал я тебя не найду, врун, скотина, свинья, гаденыш, чтобы у тебя на пятки зубы выросли и тебе пришлось, когда жрать захочется, ботинок снимать. После чего доставщик вылетел в коридор.